Подробности нашего знакомства не имеют значения. Отец мой, как я узнал тогда, погиб в результате катастрофы туристского автобуса. Все-таки удивительная наследственность. Мать же, иза умерла от рака грудной железы. изу приютила одна эквилибристка. Она начала тренироваться на малюсеньких игрушечных сверкающих серебром велосипедиках, на которых можно танцевать благодаря фиксированной шестерне, вальсировать на цирковой арене, выполнять прямо-таки механический стриптиз. Остается колесо, на котором, грациозно раскинув руки, вы кружитесь, делаете резкие повороты одним лишь легким нажатием на педали, пока какой-нибудь клоун со слепительно-красным носом не унесет вас на руках. Я взял ее с собой, стал приучать к мотоциклу, и через несколько недель она превратилась в фанатку. Это ведь передается, как гонконгский гриб. Сначала короткий инкубационный период, затем вдруг вы срастаетесь с мотоциклом, подобно тому, как ребенок воображает что он самый есть кораблик или машинка, вы не сводите с него глаз, вам к лицу его блеск, вы будто пропитаны запахом его кожи и стали, в то же время вы его движущая сила и седок. Можно ли выразить словами восторг, исполненный торжества и любви, который охватывает ваше существо, когда вы слышите бархатный, укращенный, полный неги треск мощного мотоцикла на малых оборотах? Вы чувствуете, как в ногах у вас звучит, нарастая песнь, металлический ножевой голос, Словно вы производите на свет неведомое мифическое чудовище. Потом мчишься вперед навстречу горизонту, ощущаешь, как летит земля, от того гляди разобьешь в дребезги колени или ключицы. Ты стиснул зубы, ты кентавр, минотавр, единорог, чудовище, которому уготованы бойня или апофеоз. Довольно, что толку взвинчивать себя? На не зашло откровение. вступив на землю, пошатываясь и сияя, она была похожа на неверующего, которому только что было явление Господне. Существует чувственность страха, более острая, чем любовная. Теперь я понимаю суть ремесла каскадера в этом. Знаю, мы беспокоим. Считается, что никому не дано право бросать вызов смерти. Мы же с Изой, как тогда говорили Монтано, Были безмерно счастливы, видя изумления публики. Несясь друг за другом на скорости 150 км в час, мы срывались с трамплина и перелетали через стоявшие рядом автобусы. Прыжки из полинов немыслимые, безумные. «Сумасшедшие!» — изумляли зрители. Но мы-то ведь тоже трепетали от страха, честное слово. опуская забрала шлемов, мы обменивались горящими взглядами. Так от красного к белому, от белого к голубому регулируется автогенное пламя, пока не превратится в режущую иглу. Глядя в глаза друг другу, мы выжидали, пока не вспыхнет огненный язык. И тогда мгновенно загоралась уверенность — люблю тебя, выиграю. В порыве безумной радости оставалось лишь положиться на расчет. Но вот настал страшный день. С Изой случилось несчастье. Разбившись об асфальт, она, казалось, переломала себе все, подскакивая, переворачиваясь в кульбитах посреди горящих обломков, пока не замерла в невыразимой в ней трупа. Ее унесли на носилках. Я держал ее безжизненную руку. По белокурым волосам стекали струйки крови, кома, клиника, хирург в белом, в маске, в бахилах. Мы были с ним по разные стороны жизни. Не враги, скорее сообщники. По выражению его лица я понимал, что надежда оставалась. В самом деле, недели через две Иза пришла в сознание. Переломов не было, частичные потери памяти вследствие шока. Я опускаю подробности. Они застряли во мне, как крупная дробь. Иза осталась жива, но пара Монтано умерла. При виде мотоцикла и бледнела. Я вынужден был отказаться от эффектных представлений и искать другую работу. На первых порах решил испробовать гонки с препятствиями на старинных автомобилях. Но скоро мне... До смерти надоела эта жалкая корида, этот залатанный железный лом, который разваливался на поворотах, теряя в фонтанах грязи колеса, крылья. Я выползал из этих свалок в полном отчаянии, ибо не переставал испытывать к технике чувство любовной нежности и сострадания, подобно тому, как другие испытывают его к беспризорным животным. Я охотно расстался бы с гонорарами, лишь бы купить старье, в котором сохранилось бы подобие достоинства. Мы прозябали на грани нищеты, От родственников ждать было нечего. Дед мой превратился в бедного старого динозавра, пригодного для музея естествознания. Мать перебивалась с хлеба на квас. Мне повезло, что я встретил месье Луи. В том мире, где он вращался, патронов звали по имени, в которому уважительно добавлялось месье, что прекрасно сочеталось с дородностью и неизменной сигарой. Месье Луи поставлял каскадеров продюсерам фильмов. В другие времена он, наверное, вербовал бы гладиаторов. В кратчайший срок я выбился в люди. На истинно акробатические роли было не так уж много желающих. Расстрелянный на полной скорости жандарм, преследуемый мотоциклист, проскальзывающий как в между машинами, а затем врезающийся в автобус, лихой ездок, прошибающий витрину под дождем осколков. Все это кончалось лейкопластырями, перевязками, гипсом, но одновременно сопровождалось все более и более солидными, банковскими чеками ведь из за изы которую не покидал страх мне требовалось зарабатывать все больше и больше это не было страхом перед внезапной гибелью но гораздо более затаенным ужасом перед маячившей нищетой известной лишь безработным артистам она и поощряла меня к риску и в то же время ее била дрожь когда я затягивался ремнем готовясь к очередному особо опасному трюку тысячу раз умирала она от страха пока я не возвращался. А потом бежала покупать какое-нибудь дорогое украшение, чтобы заглушить тревогу. Тогда ее захлестывало какое-то непристойное счастье, в порыве которого она бросалась в мои объятия. Месяц вели мы внешне беззаботное существование. Затем уровень наших ресурсов начинал падать. Если, к примеру, мне предлагали трюк на мотоцикле по крышам домов целого квартала, однажды я это проделал, она умоляла меня «откажись». И напрасно я ей доказывал, что мотокросс по воздуху в 30 метрах от земли не более опасен, чем в лесной чащобе. Она мотала головой, упорно не соглашалась, но вскоре ее сопротивление ослабевало. Она отправлялась осматривать места съемки.